Бонус девятый. Маленькие радости. Ника. В отпуск я собиралась, находясь в странной прострации. Сначала мы сумбурно встретились с Егором наш уже не первый Новый год, но первый, пожалуй, всей семьей Моя мама, его дядя, а перед этим нас поздравил родной отец Егора. Они вроде как давно не общались. Мне вообще казалось, что у этого человека новая семья. Но вот он появился на пороге нашей квартиры. С подарками. Знакомство вышло с Комканом. Отец Егор мялся, говорил неуверенно и все поглядывал на меня. Просил не торопиться со свадьбой, а перед уходом спросил, не беременна ли я. После чего мое настроение было испорчено окончательно, а подарки захотелось вернуть. «Да ладно тебе», — усмехался Егор, следуя за мной в гостиную. «Я бы посмотрел на тебя, пузатую. Наверняка смеш...» Он осекся на полусловие и примирительно поднял руки. «Только не по лицу». С серьёзной миной попросил он, и я усмехнулась. «Прогиб засчитан». Улыбнулась я и упала на кровать, беря в руки подушку. «Просто с чего твой отец объявился и вообще решил, что я жду ребенка. «Не я, а мы. Привыкай говорить правильно. Мы ждем ребенка! Деловым тоном поправил Егор, садясь рядом и обнимая меня. «Я не беременна», — произнесла я, угрожающе, и пихнула парня в бок. «Ты уверена?» — иронично поинтересовался он. «Егор!» — многозначительно протянула я и поиграла бровями. «Понял. Не беременна, так не беременна». Легко смирился этот хитрый жук. «Но я тут подумал...» «Даже не смей!» — оборвала я. «Сначала защита диплома, потом я найду работу, потом поженимся, и там...» «Я состарюсь и умру!» — скептически закончил Егор, и, пока я не очнулась, поцеловал меня в нос, словно влюбленный мальчишка. Скорее бы уже твои каникулы и рванём на море. В тепло!» А потом были Новый год и моя зимняя, ужасная, ненавижу ее сессия. Новый год встретили бурно. Сначала в ресторане с родными, потом полночи гуляли на площади и водили хороводы вокруг елки, а закончили с Егором дома, сидя в тёплой ванне. Давненько у нас не было пенной вечеринки. Мы плескались до пяти утра, а веселье продолжили в постели. Я не переставала удивляться, насколько нежным и внимательным может быть Егор, а ведь мы почти три года были вместе, но он продолжал меня удивлять, баловать и радовать. Сессию я сдала, хоть и напряженно, почти не спала нормально. Не хотела в чем то уступать Егору, да и чем выше оценки, тем больше шансов получить вакантное место работы, которое предоставлял наш универ. Но вот начались каникулы, а я, как выжатый лимон, собирала вещи. Признаться, уже ничего не хотелось, только лежать неподвижно. Ну, может быть, смотреть какой-нибудь не очень умный сериал и есть пиццу. Завтра уже будем на море, в другой стране, в тепле, — успокаивал Егор, помогая мне паковать чемоданы. Наш первый совместный отдых будет незабываемо, — бурчала я, но, как выяснилось, зря. Тропический климат, цветочно-сладкий воздух и солнышко подняли мне настроение, заставили забыть о том, почему я так устала, чем вообще была недовольна и чего там не хотела. Мы валялись на пляже, дурачились, даже строили замки из песка, купались, занимались снорклингом. И я, пожалуй, была счастлива, как никогда. Вечерами бродили по острову, смотрели вечерние шоу и представления уличных артистов, ели вкусную еду в макашницах. А ночью... Ночами мы наслаждались друг другом. Егор с упоением напоминал мне как сильно я желанна как сильно он любит меня возвращаться не хотелось из тепла в холод опять короткий световой день учеба ничего еще обязательно сюда вернемся пообещал егор перед вылетом а я бы наверное хотела перебраться в тепло навсегда когда вернулись и распаковали вещи я думала опять рутина меня затянет нападет апатия вернется ревность егора к его работе но меня ждал сюрприз «Какой-то странной дорогой ты меня в универ везёшь», — заметила я, глядя на метель, бушующую за окном. Признаться, золотистый загар на коже до сих пор радовал и напоминал о самом незабываемом отдыхе в моей жизни. «А мы не в универ», — спокойно произнес Егор. «Я связался с твоим куратором и предупредил, что тебя не будет». «А...» — только и смогла вымолвить я. «Доверься мне», — улыбнулся Егор, и я доверилась просто расслабилась и позволила себе прогулять учебу. Когда я увидела знакомое здание бизнес-центра, немного растерялась. «Ты привез меня в студию?» — удивилась я. «Ага», — хитро улыбнулся Егор, глуша двигатель. «Устрою тебе экскурсию». Я выбралась из машины и, вдохнув полной грудью, холодный воздух направилась к стеклянным дверям. Охранник вежливо поздоровался с Егором. Мы вместе с другими работниками бизнес-центра вошли в лифт, и поднялись на шестой этаж. И началось. Егор провел меня по всем отделам, начиная от его кабинета. Кстати, секретаря своего дяди, Любовь, он давно уволил, что радовало. На ее месте сидела женщина средних лет и приятной окружности. То есть наружности. Мы прошли длинный путь от монтажной до бухгалтерии. Я познакомилась с операторами, с электриками, с программистами и даже бухгалтерами, с менеджерами по рекламе, по персоналу. Мне было немного неловко, но Егор все преподнес действительно как экскурсию. Никто не смотрел на меня, как на жену, которая проверяет и контролирует мужа. Не знаю, чего добивался Егор, но мне стало легче. Я вдруг резко успокоилась и поняла, что нет причин ревновать и его и беспокоиться. Егор предан мне, но и расслабляться не стоит. Я хотела всегда оставаться для него интересной и самой желанной, но спокойствие длилось всего две недели. Я немного утонула в учебе, в домашних делах, в Егоре. В нем я всегда тону и пропустила дату месячных. Точнее, обнаружила недельную задержку, из-за чего меня бросило в холодный пот. Я пошла в аптеку, потом в туалет, пока Егор был еще на работе, а после с трясущимися руками ждала результат. Я хотела рыдать и совершенно не была готова к появлению ребенка. Пока ждала, чуть сознание не потеряло от волнения. Как в замедленной съемке, я перевернула тест и... Одна полоска. Сначала я выдохнула облегченно, едва не расплакавшись от счастья, но быстро задумалась, с чего вдруг задержка. Пришлось все рассказать Егору, и, кажется, он расстроился, что я не беременна. Я даже не ожидала такой реакции. «Запишу тебя к врачу», — как-то заторможенно произнес он, поднимаясь с кресла. «Да я сама», — рассеянно отозвалась я. Егор кивнул и ушел сначала в душ, потом в спальню. Я записалась на прием к гинекологу и пришла к Егору, обнаружив, что он просто лежал на кровати, бездумно уставившись в потолок. Я легла рядом и положила голову ему на грудь. «Ты чего, огорчился?» «Да нет», — туманно ответил Егор. «Просто...» «Знаешь, Ник, мне кажется, я готов стать папой. Тебе всего двадцать пять», — осторожно напомнила я, — «а мне двадцать три». «Знаю». Тяжело вздохнув, отозвался он. «Прости. Тебе не за что извиняться». «Как можно ласковее», — произнесла я. «У нас обязательно будет малыш. Мы же идем к этому». Егор нежно поцеловал меня в ответ, но в этот день мы просто легли спать. А позже выяснилось, что я немного подстыла. Мне назначили лечение, и все встало на свои места. Почти все. Грустный взгляд Егора и его слова о готовности заставили меня саму задуматься о ребенке. И пока я готовилась к защите диплома, проверялась у врачей, пила витамины и изучала соответствующую литературу. Не хотелось больше видеть Егора таким, хотелось видеть его счастливым, самым счастливым папой на свете.